Глава тридцать пятая. К маме. Я взяла себя в руки и схватила мобильный. Трясущимися пальцами набрала последний пропущенный и только что не подпрыгивала в ожидании ответа. Буквально через пару секунд и два коротких гудка мне ответил Алекс. Сердце сжалось от тоски, когда я услышала любимый голос. «Даша, ты почему не отвечаешь?» Странный вопрос в свете последних событий но чувствовалось, что мужчине тоже не до церемоний сейчас. Лика сказала, что Лиска пропала, что это значит, Алекс. — Как пропала? Ты где? — практически закричала я в трубку, стремительно теряя контроль над собой. — Маленькая девочка, шести лет, где-то одна в огромном мегаполисе. А если не одна? А если Стас? Вдруг это его способ проучить меня? — Господи! — выдохнула я, закрывая глаза, вспоминая его брошенную напоследок фразу. «Алекс!» – прошептала я. «Я еду из аэропорта. Алло, ты слышишь меня, Даша?» Кажется, эту фразу он повторил уже несколько раз. «Да, да, я здесь. Как это случилось? Ее украли?» «Нет. С чего ты взяла?» «Выходи, я почти у ресторана!» – практически прорычал в трубку мужчина. Я бросилась к шкафу, хватая свою куртку и накидывая на плечи. Времени переобуваться не было, поэтому я помчалась в туфлях, только схватив с собой мобильный. Лика рванула за мной на выход, раздавая по дороге указания персоналу. Даже думать не хочу, откуда она знает Алекса и уж тем более Лизу. Разборки будем устраивать потом. Что-то мне подсказывает, ответ мне не понравится. Сейчас же надо найти нашу девочку. Черный внедорожник стремительно влетел на парковку и затормозил передо мной. Алекс выскочил из машины весь взлохмаченный и на нервах. — Как все произошло? — спросила я, подбегая к мужчине. И неосознанно хватая за плечи. Даня позвонил час назад. Лиска ушла. Дома ее нигде нет. Ботинок и ветровки тоже. Телефон. Нет. Дома. Паника. Меня охватывала жуткая паника. Знаете, то состояние, когда надо что-то делать, но ты не понимаешь, за что хвататься в первую очередь. Я засуетилась, вышагивая перед мужчиной, пытаясь зацепиться хоть за какую-то разумную мысль в своей голове. Есть варианты, куда она могла пойти. — спросила Лика. У нее состояние было ничуть не лучше моего. В нашей компании только Алекс еще отдаленно напоминал спокойствие. — Только один, — сказал он, — к Даше. — Ну куда? Она знала, куда я уехала? — спросила севшим голосом. — Ты говорил ей? — Им. — Даша, я тоже не знаю, где ты сейчас живешь, поэтому нет. И от этого у нас поиски могут ограничиваться всем сраным городом. Мужчина нажал губу в плотную линию, и посмотрел глаза в глаза. Он прав. Я не сказала никому, где остановилась. — Так, надо поехать сначала по дворам, ближайшим к вашему, — сказала Лика, торопясь к своей машине. — Ты сможешь рулить в таком состоянии? — обеспокойно спросил Алекс, останавливая девушку за руку. Мой критически оценивающий ситуацию мозг отметил этот слишком близкий жест, значит, они не просто знакомые. Не об этом, даже не об этом. Все нормально, я в порядке. Лика соскочила в свой белый БМВ и уже выруливала с парковки. «Так, а ты едешь со мной», — сказал Алекс, за руку увлекая меня за собой. Я уперлась ногами и замахала головой, вспоминая, что не так давно обещала лиски сводить на работу, когда мы прогуливались в парке поблизости от ресторана. «Нет, подожди, я пойду в парк, который здесь рядом. Мы как-то гуляли, и, возможно...» — Куда ты на таких каблуках пешком собралась? С ума сошла? — Сошла, — прошипела я сквозь зубы. — Пусти мою руку. Сейчас не время выяснять отношения. Я пошла в парк и пройду здесь по округе, а вы вместе с Ликой проедете по соседним дворам. И, Алекс, загляни в садик, может, она там. — Хорошо, ну, пожалуйста, бери трубку, когда я звоню. Я ничего не стала отвечать на последнюю просьбу, а пошагала в намеченном направлении. — Все. Нет больше сил бежать. Я стремительно проваливалась головой в бездну отчаяния. Где же она? Как найти маленького ребенка в огромном мегаполисе? Я уже почти битый час брожу по этим улицам, просмотрела все вдоль и поперек. Переспрашивала уже сотню прохожих, показывая фотографию Лиски. Да, черт возьми, я уже под каждую лавочку заглянула. Ничего. Нет ее. Алекс позвонил своему знакомому из службы частной охраны тоже колесят по городу, осматривая дальние районы. Но не могла ребенок за пару-тройку часов уйти далеко. При всем желании не могла. Уехать на метро или автобусе? Ну так у нее нет с собой денег. Алекс ее ей на карманные расходы не дает. Мала еще. А все деньги Дани, которые лежали в прихожей на месте? Где она? Алекс с Ликой на машинах объехали уже все парки, все кафе и дворы в районе. Даже в садике были, но нигде девчушки не было. Даня пробежал по всем близлежащим магазинам, тоже ничего. Бабушка их должна была поехать в полицию, написать заявление, но как скоро полиция начнет шевелиться, чтобы что-то сделать, непонятно. Я устало упала на лавочку, облокотилась на колени и закрыла руками глаза. Горло подступил ком. Мобильный, который я последние два часа не выпускала из рук, ожил. Незнакомый номер. Огонючек надежды затеплялся в окутавшем меня мраке отчаяния. Лисенок знала мой номер. Я еще как только начинала работать, заставила зеленоглазку выучить его, так как всегда переживала, уходя в вечернюю смену в ресторан. От волнения руки мелко тряслись. Я подскочила, стремительно отвечая на вызов. — Лиза? — Алло, мамуль, — услышала я в трубке голос малышки и заплакала от облегчения. — Лисенок, где ты? Я в парке. Я шла к тебе и потерялась. Голос спокойный, даже радостный. Значит, с ней все хорошо, хоть это успокаивает. Малышка моя, там рядом кто-то есть? С чьего телефона ты звонишь? Да, тетенька дала позвонить. Маленькая моя, дай трубку тетеньке, а сама жди меня на том же месте. Ты меня поняла? Никуда не уходи, лисенок. Послышала шуршание и посторонние звуки. Лиска передала телефон той самой тетеньке. «Алло, здравствуйте!» — услышала я приятный женский голос. «Это ваша малышка? Она просто одна здесь?» «Да, девушка, это моя дочь. Потерялась и без телефона ушла. Скажите мне, где вы находитесь?» «Парк на Лесной. Тут есть аллеи с осенним фонтаном, знаете такую?» «Парк знаю, я совсем рядом, найду вас». «Хорошо, я могу подождать вместе с девочкой, то время уже вечер, мало ли». «Да, спасибо огромное, уже бегу». Я помчалась насколько могла в направлении того самого парка, который час назад пробежала вдоль и поперек. Как мы с ней разминулись, непонятно. Походу набрала номер отца Лиски. У входа в парк у самых ворот мы встретились с Даней. Он был недалеко отсюда, прочесывая стоящий поблизости торговый центр. И, видимо, когда Алекс позвонил ему, он примчался. «Даша, давай!» — подгонял меня Даня. Он уже практически тащил меня за собой, уверенно таща за руку. Не представляю, откуда у меня взяли силы, чтобы продолжить бежать. Ноги гудели, в горле пустыни, сердце уже сжимается в спазмах от нехватки воздуха, а в боку колет, но я упорно бегу, вцепившись в руку мальчишки, и буду бежать, пока не упаду без сил, цокая высокими каблуками по брусчатке и лихорадочно крутя головой по сторонам. Мимо проносятся удивленные лица людей, деревья, коляски, велики, но я пытаюсь высмотреть в парке свою кудрявую малышку, где-то здесь, уже близко. «Знаю, чувствую, что мы почти пришли!» «Лисенок!» — крикнула я, останавливаясь, поворачиваясь вокруг, всматриваясь в бегущих мимо детишек. «Где это чертова аллея?» «Туда, Даша, бежим!» — услышала я Данин крик. Он уже отбежал от меня приличное расстояние и показывал рукой в сторону проулка. Я припустила к мальчишке. Забегая в начало длинной аллеи, мы увидели лисенка, сидящую на лавочке и беззаботно покачивающую ножками в смешных резиновых сапожках, и легкой шапки с ушками. Рядом сидит та самая молодая девушка, с которой я общалась. Они с Лизкой о чем-то переговариваются и улыбаются. Я выдохнула, наверное, впервые спокойно за прошедшие часы и улыбнулась этой потрясающей детской непосредственности. Перепугала всех до смерти зеленоглазка наша. Ее тут половина города ищет. Отец поднял всех, а она, как ни в чем не бывало, крутит в руках листочек и что-то лопочет себе под нос. Лиза! Позвала я, малышка обернулась и подскочила, побежала своими маленькими ножками ко мне. Улыбка от уха до уха, глаза сияют от счастья. Я торопливыми шагами направилась к ребенку, раскинув руки, готовая заключить свою беду в крепкие объятия. С другой стороны аллеи я увидела стремительно направляющихся к нам Алекса, за ним Лику и Валентину Михайловну. Я чуть не запнулась, сбившись с шага и потерявшись на какое-то мгновение. — Ну, вот пазл и сложился, Дарья. — Поздравляю, ты фантастическая дура. Тебя почти полгода умело водили за нос. Когда я была уже в паре шагов, услышала трепетное и так резанувшее по сердцу. — Мама! — от подбегающей лиски и опомнилась. — Солнышко мое! — улыбнулась я, сдерживая накатившие слезы, падая на колени перед девчушкой и крепко прижимая к себе. — Я тебя нашла! — Услышала я звонкий детский голосок над ухом и почувствовала, как маленькая ладошка запуталась в длинных, взлохмаченных, долгим бегом волосах. «Можно я буду называть тебя мамой?» – прошептала малышка. «Конечно, моя девочка. Сердце сейчас выскочит точно. Упадет прямо к ногам, крепко обнявшей меня за шею девчушки». Увидев, что дочь со мной, Алекс перестал бежать, переходя на шаг. Кажется, он тоже только сейчас мог вздохнуть спокойно. Вся троица уже была практически рядом с нами. Девушка, которая ждала с малышкой моего прихода, коротко улыбнулась и удалилась. Спасибо ей огромное, что не прошла мимо. — Родная моя! — прошептала я, приглаживая непослушные кудряшки. — Лиза! — Алекс присел рядом с нами на корточке и крепко обнял дочь. — Папуль! — улыбнулась она, словно совсем не замечая нашего состояния. Да, скорее всего, так оно и есть. Ребенок еще маленькая, наивная и глупая. — Лиза, ты почему убежала? — прервала молчание Валентина. Женщина смотрела на, надо полагать, внучку. Брови нахмурены, глаза красные. Напугались сегодня все за малышку. А сейчас все буквально замерли, ожидая, видимо, моей реакции. Лика стояла, не двигаясь, обняв себе руками. Даня же старался держаться чуть в стороне. «Бабуль, я к маме пошла!» — надула губки девчушка, обидевшись на строгий тон родственница Валентина вздохнула и приложила ладонь к сердцу, посмотрела на меня. Сколько мольбы было в этом взгляде умных глаз словами не передать. Алекс покачал головой, выдохнул и закрыл ладонью глаза. «Стыдно!» — усмехнулась я тихо, чтобы кроме него никто не услышал. «Я сидела на коленях, так и не поднявшись. Ноги на каблуках гудели. Алекс рядом, практически плечом к плечу. — Я не знал, как тебе сказать, — прошептал он, посмотрел на меня и сделал попытку взять за руку. Я дернулась, встала на ноги, отойдя от него как можно дальше, встала рядом с Даней. Алекс выпрямился и бросил взгляд на мать. — Похож, — промелькнула в голове. — Неявное сходство. Так отдельно какие-то черты, ужинки, но похож. — Даш, не обижайся на нас, пожалуйста, — прошептал мальчишка. Мы с Лиской. Даня! перебила я его и покачала головой не в силах оторвать взгляд от любимых, но постоянно вравших мне черных глаз Алекса. Вы с Лиской тут ни при чем. У меня и мысли не было обижаться на вас. Папа тоже! попытался Даня заступиться за отца. Он хотел рассказать я точно знаю. Я плотнее сжала губы, чтобы случайно не сказать что-то грубое и очень обидное. Я видела, как Алексу плохо. Все эмоции отразились на уставшем осунувшемся лице, но у меня внутри бурлила злость. Хотелось задеть еще больше, уколоть еще сильней. — А мы больше не играем в ту игру, да, папуль? — улыбнулась Лиска, схватив меня своей маленькой ладошкой за руку. — Ты теперь знаешь, кто моя бабуля? Малышка подняла на меня свои зеленые глаза и ждала ответа. — Не играем, — убитым голосом ответил я отец, покачав головой и отворачиваясь. Видимо, совесть не позволила и дальше смотреть мне в глаза. Ложь. Одна ложь кругом. Я, конечно, тоже не святая, тоже врала, но про свое прошлое и скрывала свои проблемы, потому что его они никаким образом не должны были касаться. А он выстроил вокруг меня вместе со своей замечательной семьей такую изощренную игру, что впору расхохотаться и начать биться головой об стену. Ни разу! Ни разу за все время я даже подумать такого не могла. Я посмотрела на малышку и вымучила из себя улыбку. Знаю, солнышко. Мам, а ты поедешь с нами домой? Я не... Пожалуйста, дашь. Даня посмотрела на меня так, как смотрел всего раз. В тот день, когда пришел поговорить про свою влюбленность. Растеряна. Хотя бы до вечера. Ладно, кивнула я. Поехали, пап. «Поехали домой», — Запрыгла Лиска и помчалась к парковке. Даня пошел за ней. «Даша, мы не хотели, чтобы все так получилось», — начала Лика, но у меня не было никакого желания слушать глупые оправдания. Я помахала головой и пошла следом за детьми. А уже за мной три молчаливые тени. Неловко, неуютно, отвратительно я сейчас себя ощущала, пока шла под пристальным взглядом этой большой семьи. Хотелось просто спрятаться, остаться наедине со своими мыслями. Закрыться ото всех. Близко здание заскочили в черный внедорожник. Алекс хотел открыть для меня дверь, когда я услышала за спиной. «Дарья, пожалуйста, мы можем с тобой поговорить?» «Валентина». Тихо, чтобы дети в машине не услышали. Я повернулся, посмотрела на свою бывшую начальницу. Сколько раз она мелькала передо мной, сколько возможностей у них было все рассказать. «Даша, это я заварила всю эту кашу». — начала женщина. — Поверь, мой сын тут ни при чем. Ему пришлось скрывать от тебя правду. — Мам, прекращай! — прорычал Алекс, с упреком посмотрев на родительницу, но та словно не замечала сына. — Пришлось? — усмехнулась я, избегая смотреть на женщину. — Его силой заставляли врать? Его шантажировали или что? — Нет, но я доверяла вам. Да практически молилась на вас. И готова была пойти за вами куда угодно. И от этого сейчас узнать все это вдвойне больнее. Ваша ложь для меня даже хуже, чем вранье Алекса». Я бросила короткий взгляд на мужчину, который замер каменным изваянием рядом со мной и не сводил с меня внимательных глаз. «Я даже не могу сказать, что обижен на вашего сына. Нет. Мне просто больно и неприятно, потому что человек говорил, что любит, а на самом деле каждый день, смотря мне в глаза, нагло врал». У него была тысяча возможностей сказать мне правду, но вместо этого вы играли со мной, как с куклой. Я просто хотела счастья для своего сына. Пойми ты меня, как мать!» Воскликнула женщина. «А я-то тут при чем?» Покачала я головой. Алекс и Ликой явно чувствовали себя неловко, присутствуя при нашем откровенном разговоре. Но мне было плевать. Хватит уже водить меня за нос и дергать за ниточки. Хочу правду. «Ты понравилась мне!» Я усмехнулась и схватилась за голову. Невероятно просто. «И поэтому вы решили поиграть в Бога?» Вырвался мой истеричный смех. Можешь сколько угодно смеяться и упираться, но я повторю это всего раз, и больше мы с тобой к этому разговору не вернемся. Ты понравилась мне. Добрая, искренняя, неизболовная, трудящаяся. Вот такая девочка нужна моему сыну». Я достала улики номер Светланы и попросила заставить тебя приехать на это несчастное собеседование. Я и сына своего заставила взять в дом няню, хотя он в ней абсолютно не нуждался. Он вообще не пускал никого близко к себе, а тем более на свою территорию. Я заставила его. Я, слышишь? Все сделала я, в надежде, что он, наконец, откроет свои глаза и сердце и полюбит. У вас в семье какое-то патологическое умение брать вину других людей на себя. У него есть своя голова на плечах, и отнюдь не глупая. Покачала я головой и отвернулась, обходя Алекса, собиралась открыть дверь и сесть в машину. «Вы ничего не знали обо мне? Чушь какая-то!» Прошептала себе под нос в надежде, что никто не услышит. Я уже просто не знаю, что и думать, запуталась. Такое ощущение, что мысли собрались в один тугой клубок, и я даже начала найти не могла. Мне было достаточно того, что я видела и ты ни разу не обманула моих ожиданий тихо сказала женщина тем самым заставляя обернуться и посмотреть на нее вот ирония оказалось что мы с александром стоим всего в шаге друг от друга да еще и лицом к лицу только вот мужчина смотрел на меня, а я изучала взглядом его мать, которая как то резко постарела и сутулилась под грузом вины дети полюбили тебя даже зданий ты нашла общий язык, а потом я поняла что и александр влюбился Поняла, когда он позвонил, и мы с ним разругались, потому что сын узнал про ресторан. Произошло это только в тот день, когда ты вернулась из отпуска. Он боялся за тебя. Я перевела взгляд на мужчину, но он старательно отводил глаза. Просил отложить мой переезд и дать тебе больше времени на подготовку. Он уволил всю охрану, когда узнал про ситуацию с Игорем. А помнишь ту зачистку среди поставщиков? Я молча кивнула. — Александр разорвал договора со всеми, по его мнению, ненадежными фирмами, только чтобы ты могла работать спокойно. Подумай, Даша, разве человек, который не любит, стал бы так оберегать и защищать, как делал это мой сын? Просто вдумайся, каково ему было все это скрывать от тебя. И какая была бы твоя реакция, если бы он все рассказал раньше? — По крайней мере, это было бы честно, — сказала я, больше обращаясь к замершему рядом мужчине. Руки покалывало от желания прикоснуться хотя бы на миг, хотя бы чуть-чуть провести по небритым щекам и... — Честно? — усмехнулся он, приподнимая уголки губ, наконец-то переводя взгляд на меня. — А ты разве никогда не врала любимым людям ради них же самих? Я молчала. Мне было нечего сказать. Один-один. Больнее ударить бы не получилось. Он был прав и даже, судя по взгляду, знал, о чем и кому я врала. Вот и он молчал, потому что любил и боялся потерять, закончила наш странный диалог на троих Валентина. Женщина подошла ко мне, по-матерински сжала мое плечо, улыбнулась и направилась к машине дочери, оставляя меня наедине со своими мыслями и сомнениями, в состоянии полного раздрая.